которых имена и должности я располагаю в порядке представления. Первый Серомахин Дзержин Гаврилович, генерал-майор Безо, первый заместитель главком по Безо, второй член юбилейного пятиугольника. Коровяк Пропаганда Парамоновна, генерал-майор политической службы, первый заместитель главком ПИСа по политическому воспитанию и пропаганде, третий член юбилейного пятиугольника. Отец Звездоней,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 Намеках я понял и осведомленность оценил. И только сейчас сообразил, что именно произошло. Я самонадеянно думал, что оставил Букашова далеко позади, а на самом деле он на своем допотопном или прилетел сюда 60 лет назад и, конечно, давным-давно умер. Но его отчет о встрече со мной в Мюнхене и о задуманном мной путешествии был подшит к делу и учтен. Нет.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 С нетерпением ждут мои читатели и почитатели. Мы двинулись в путь. Между мной и Коммунием Ивановичем шла Искрина Романовна. Слева от Комуни Ивановича переваливалась Кокутка, коротконогая и жирная Пропаганда Парамоновна. По правую руку от меня, расправив плечи, вышагивал Дзержин Гаврилович.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 А имя генералисимус возникло совершенно естественно. Дело в том, что генералисимус является одновременно генеральным секретарем нашей партии, имеет воинское звание генералисимус и, кроме того, отличается от других людей всесторонней такой гениальностью. Учитывая все эти его звания и особенности, люди называли его наш гениальный генеральный секретарь и генералисимус. Но, как известно, кроме прочих достоинств...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 От него я узнал, что гениалиссимус, будучи еще только простым генералом госбезопасности, часто задумывался, почему так хорошо и научно разработанное построение коммунизма все-таки не удается. Многократно и самым тщательным образом проработав все научные первоисточники и теоретические расчеты, он выявил ошибки, которые были совершены при строительстве коммунизма. Прежние руководители партии и государства,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 оказался делом гораздо более сложным, чем казалось вначале. Все попытки построения в одной стране коммунизма оказались безуспешными. Проанализировав эти попытки и революционно развивая теорию, будущий гений уже тогда пришел к единственно правильному выводу, что корень неудач заключался в том, что прежние строители, руководствуясь вульгаризаторскими идеями, проявляли поспешность, не учитывали ни масштабов страны,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 которая стала первой в мире отдельной коммунистической республикой, сокращенно Маскареп. «Простите», — сказал я, — «я не совсем понял. Москва больше не входит в состав Советского Союза?» «Не только входит, но по-прежнему является его географической, исторической, культурной и духовной столицей», — гордо сообщил Смерчев. «Но наш любимый гениалиссимус, со свойственной ему прозорливостью разработал теорию, по которой возможно мирное сосуществование двух общественных систем в пределах одного государства. «Ага», — обрадовался я тому, что начал кое-что понимать, «это значит, как в Китае. Они тоже в свое время разработали теорию двух систем». Видимо, я сказал что-то не то. Члены делегации как-то странно переглянулись. Но зачем же так говорить?» — возразил отец Звездоний. — Да, — улыбнулась пропаганда Парамоновна, — от вашего заявления попахивает метафизикой, гигельянством и кантианством. — Но почему же, почему же? — вмешался немедленно Дзержин Гаврилович. — Виталий Никитич высказывает только то, что думает, правильно, Виталий Никитич. Да, конечно, правильно, — быстро согласился я, благодарно посмотрев на Дзержина. — А что касается Китая, — снисходительно сказал Смерчев. —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 еще пока этой стадии не достигших. Разница, согласитесь, принципиальная. По мере нашего приближения к аэровокзалу, я все пристальнее вглядывался в висевшие на фронтоне портреты и спросил Смерчева, кто этот человек, похожий на Иисуса Христа. «Как кто?» — удивился Смерчев. «Это и есть Иисус Христос». «Но мы поклоняемся Ему», — завертелся и стукнул ногой отец Звездоний, «не как какому-то там Сыну Божьему»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 Проем в стене был ничем не закрыт. Смерчев приостановился, пропуская меня вперед. Я шагнул в проем, и тут сразу грянула музыка, и огромная толпа людей дружно стала размахивать красными флажками, транспарантами, портретами гениалиссимуса и, я глазам своим не поверил, моими. Дзержин сразу выскочил вперед и плечом стал проламываться сквозь толпу. За ним тоже отпихиваясь от народа шел Смерчев, а за Смерчевом я. Лозунги на транспарантах были примерно такие. «Да здравствует гениалисимус», Добро пожаловать! Мы лучше всех! Наша сила в пятиединстве! Слава КПГБ! Предварительную литературу выучим и перевыучим!» Еще не успев ни в чем разобраться, я оказался на каком-то возвышении вроде сцены за столом, покрытым красной бумагой. В том же примерно порядке, в котором мы только что шли, Расположились по обе стороны от меня члены Комписовской делегации. Искринная Романовна, устроившись за моим левым плечом, шепнула мне на ухо, что готова мне помочь, если чего непонятно. Комуни не Иванович встал и поднял руку. Музыка смолкла, раздались бурные аплодисменты. Смерчев знаками остановил и их. — Дорогие коммуняне и коммунянки! — взволнованно начал Смерчев. — Гениалиссимус лично поручил мне представить вам нашего дорогого, уважаемого, запоздалого гостя. Тут опять раздались дружные аплодисменты. Шестьдесят лет, мужественно преодолевая исключительные трудности, добирался он сюда из своего отдаленного прошлого, чтобы увидеть своими глазами нас и наше свершение, и от имени ушедших поколений глубоко поклониться нашему любимому гениалисимусу за его неутомимую деятельность на благо нашего народа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 Под гром барабанов в зал было внесено знамя гвардейской части, которое, как выяснилось, носит мое имя. Пионеры поднесли мне огромный букет цветов, повязали на шею красный галстук и прочли стихи, из которых я запомнил только такое четверостишее. «Здесь, в Маскарепе, каждый пионер, читая ваши славные страницы, старается брать с Карцева пример, по-карцевски работать и учиться»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 как непорочное зачатие, воскресение, вознесение и второе пришествие. Теперь возможность таких явлений убедительно доказана современными достижениями науки и религии. Наглядный пример мы видим перед собой. Виталий никич как мы знаем, давно умер, но теперь он воскрес и явился к нам. Если теперь среди нас найдется какой-нибудь, говоря словами гениалисимуса «Фома неверный», что ж он может подойти, потрогать Виталия Китча? и убедиться, что он явился к нам воплоти. Затем выступил руководитель отряда космонавтов Прогресс Анисимович Миловидов. Он сообщил о проведенном во время моего отсутствия уникальном космическом эксперименте. Оказывается, около девяти месяцев тому назад космонавты ракета и гелий Солнцевы, под наблюдением находящегося вместе с ними доктора Пирожкова, произвели зачатие в состоянии невесомости, и теперь со дня на день ожидают младенца, который, по мнению доктора Пирожкова, должен быть мальчиком. Они надеются родить его к 67-му съезду партии и уже заранее приготовили ему имя съездий. Миловидов прочел радиограмму, присланную космонавтами мне. Любимого предварительного писателя поздравляем с возвращением. Заканчиваем важный биологогенетический эксперимент. Слава гениалиссимусу! Солнцев, Солнцева, Пирожков! Все, что я увидел и услышал на этом митинге, было ужасно интересно, но немного утомительно. Поэтому я обрадовался, когда Смерчев сказал, что основная часть митинга окончена, и ему остается только огласить указ Верховного Пятиугольника. Поскольку этот указ самым непосредственным образом относился ко мне, я запомнил его слово в слово. Вот что в нем было сказано. Учитывая выдающиеся заслуги в деле создания предварительной докоммунистической литературы, отсутствие наличия в его действиях преступного умысла, отсталость его мировоззрения и за давностью лет, Карцева Виталия Никитича. Первое. Полностью реабилитировать и отныне считать полноправным гражданином Московской ордена Ленина Краснознаменной Коммунистической Республики. Второе.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 и в том же самом черном бархатном платье. Сейчас это платье было гораздо короче, чем раньше, значительно выше колен, но зато с таким же, как в прошлом, большим декольте. Встреча с этой дамой меня так взволновала, что я позабыл о братьях Неждановых и смотрел исключительно на нее. Как только акробаты закончили свой номер, дама в черном поднялась на сцену, стала посередине и положила оголенные руки на свою большую и пышную грудь.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 Зирка Нечипаренко избаченилась, сделала мне глазки и, заламывая руки, жизнерадостно заверещала. Як на мене ганзя гляне, в мене сразу сердце вяне. Ой, скажите ж, добре люди, що земною тепер буде? Внимая певице, я чувствовал себя одновременно утомленным и растроганным до умиления. Наконец-то, пусть поздно, пришло ко мне оно заслуженное признание. Но в самом деле, что я заслужил, чего добился в прошлой жизни? Только то, что меня обзывали хулиганом, алкоголиком, контрабандистом, сексуальным разбойником, прислужником иностранных разведок, лакеем международного империализма, спекулянтом, фарцовщиком, паразитом-клеветником, свиньей под дубом, волком в овечьей шкуре, шавкой, которая лает из-под воротни, иваном, не помнящим родства, иудой, продавшим родину за 30 сребреников. Я сейчас право даже затрудняюсь припомнить все оскорбительные эпитеты, которыми наградили меня в прошлом культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты. Теперь я был полностью вознагражден за все любовью и широким признанием, встреченным мною у коммунян и у членов комписовской делегации, которые тут же стали называть меня моим новым именем Классик, кроме, впрочем, Держина Гавриловича, который стал называть меня Дорогуша. Поэтому, когда мне предложили выступить с ответным словом, я ужасно разволновался. Я вышел на трибуну, помолчал, всмотрелся в эти лица, одухотворенные, красивые, пытливые и худощавые. Видно было, что все эти люди заботятся о своих фигурах, соблюдают диету. — Здравствуй, племя молодое, незнакомое! — начал я, и вдруг, не выдержав, разревелся.